Островки Омска. Есть на земле удивительные города. По меркам всемирной истории они не могут похвастаться ни древностью, ни многовековой историей. Города эти никогда не являлись громкими столицами государств. И все же есть у них своя уникальность – Их архитектура, словно застывшая в камне музыка, так хороша и проникновенна, что не хочется отрывать от нее восторженного взгляда. Особенно хороши церкви, островками раскинувшиеся в основном по центральному району. Места эти, при всей своей кажущейся простоте, так благодатно красивы, при всяком воспоминании о них играют в моей памяти такими красками, что забыть их, вызванное ими тихое ликование души и сердца, невозможно. Да и люди, живущие там, отличаются добротой и отзывчивостью на чужую боль, что в наше смутное время к большому, К сожалению, встречается все реже и реже. Это Омск. А необычное сочетание сибирских рек, Иртыша, Ами, из степных просторов создают властно притягивающую еще полностью неразгаданную самобытную тайну и притяжение, которые обладают мощной силой, чему я радостно удивляюсь каждый раз, когда приезжаю на эту свою малую родину. Ах, какие роскошные в своей ясности дивные были шестидесятые годы прошлого века в Омске! без современных резких перепадов давления и температур, когда и под Новый год может пойти дождь с грозами и молниями. Да мы уже все и привыкли к таким контрастным переменам жизненных погодных обстоятельств и уже не удивляемся быстрой смене. То может быть холодно, то жарко, то солнце, то ветер. А тогда погода стояла ровная, и более-менее спокойная, и радовала нас. Лето так лето, зима так зима, снежная, с морозами, но без сильного ветра. Но, может быть, это у меня ностальгия и обыкновенное старческое брюжание по тем незабвенным годам? Ведь молодость всегда прекрасна в своей открытости, энергии, неподдельной радости, без нытья и особой печали. Ведь все нам, пацанам тогда, было чем, да и весело жили, хоть беднота окружала нас, но старались жить по совести, чисто, не предавая, стремились к знаниям и к владению профессией, готовились поступать, кто в ПТУ, кто в техникум, кто в институт, и крепко дружили, играли вместе, особенно мне нравилось рыбачить. И с друзьями, и с братьями родными, Яковом и Андреем, на песчаных больших островах, густо заросших и вняком, и травой, да и на маленьких, как бы оголенных от зеленой растительности островках тоже. Частенько мы, заплыв на остров на лодке, оставались там и на ночь, причем на всю ночь. В 60-е годы прошлого века набережная только-только строилась, поэтому на берегу было много частных деревянных лодок, в их числе и наша, много раз смоленная, но по старости своей все равно подтекающая. Поставим закидушки на червя, и летним вечером теплым разведем костерок. Сядем около него, и смотришь, То слева, то справа. Зажигаются тоже костерки небольшие. Значит, как и мы, рыбачат парни и уже прочно заняли облюбованные места свои. И глянешь на Иртыш, а он почти весь в разноцветных, мерно волнующихся линиях, отцветах неоновых огней магазина одежды «Руслан и Людмила», ресторана «Омск», да и от недавно поставленных и зажженных фонарей, растянувшихся вдоль небольшой тогда по длине набережной. Красиво! Да и мы с друзьями частенько устраивали светлую ночь. Так мы называли своеобразную игру, выстругивая. Из деревянных чурочек простенькие кораблики резали на малые доли большие хозяйственные свечи, воском горячим приклеивали их, зажигали фитилек и пускали их в свободное плавание по Иртышу. И они неслышно скользили по реке живыми мерцающими огоньками, тоже мирно-ритмично покачиваясь на маленьких волнах в темноте летней, теплой, безветренной сибирской ночи, и, как могли, подсвечивали и таинственную воду, и звездное манящее небо, и сам город с уснувшими жителями, моими земляками. И мы внимательно наблюдали, чей кораблик не прокинется, и дальше всех уплывет в загадочную речную даль тихую. Да и писать я начал там, на этих заветных островках, потому что никто там мне не мешал и не отвлекал пустыми разговорами. Заплыв на лодке на понравившийся остров, я доставал из кармана толстую записную книжку в калинкоровом переплете, карандаш и зарисовывал, и записывал увиденное и услышанное. Диалоги. Портреты, сценки, размышления и то, что меня волновало в тот момент. И еще мне нравилось искать необычные камни и окаменелости древней флоры и фауны, которые можно было найти на этих островках. Причем они открывали много интересного, неожиданного, поучительного по истории и краеведению города Омской области. И особенно на маленьких островках они, как правило, имеют длину, Три-пять метров, в ширину еще меньше. Это настоящее дно реки, которое открывало свое подлинное лицо, может, всего на неделю, или на месяц, или на лето. А за многие миллионы лет, а у Господа один день может равняться и одной тысячи, а может быть, и как миллиард лет. Чего только неутомимая речная вода не принесла из глубины земли и далеких геологических отложений архидревних пород. И верю, придут неравнодушные к своему поисковому делу, любознательные, энергичные молодые люди, возможно, мои земляки-сибиряки, и многое им откроется в истории и краеведении нашего древнего сибирского края и приортышья. В свою книгу я дерзнул включить и различные по темам словесные миниатюры, серьезные и немного игривые, и, конечно же, где-то приукрашенные фантазией и воображением, с экскурсом в прошлое, далекое и не очень».